Перье. Мелвин выделялся на общем голифудском фоне. Он не был пустышкой, а его успех строился на тяжелом труде и таланте. У него был магический дар подбирать людей для своих теле- и кинофильмов. Он редко ошибался. Это была одна из многих причин, вызывающих у Сабины восхищение им. Мелвин Векслер был профессионалом, но он был также чертовски привлекательным мужчиной. Она знала, что несколько лет назад у него был продолжительный роман с одной из голливудских звезд первой величины. Они были неразлучны. Он давал ей роли в трех своих фильмах, но потом в их отношениях что-то произошло, и они больше не встречались. Как и все жители Лос-Анджелеса, Сабина всегда недоумевала, почему они расстались. Но Мелвин на этот счет не распространялся. И это Сабине в нем тоже нравилось. Он был гордым, имел характер и стиль. Он был не из тех, кто публично зализывает свои раны. Мел никогда не говорил о большой трагедии происшедшие в его жизни. Сабина знала о ней из газет и от друзей. Прежде он был женат на Элизабет Флойд, в свое время лет 30 назад очень известной голливудской кинозвезде. Они познакомились, когда Мелвин делал только первые шаги на киностудии «Метро Голдвин Майер». Элизабет тоже была начинающей актрисой. Она влюбилась в Мела, и спустя пару лет они поженились. Вскоре она взяла короткий отпуск, чтобы родить ребенка. Однако это оказались близнецы, абсолютно одинаковые девочки, очень похожие на лис. Пришлось для ухода за ними отпуск продлить. Двумя годами позже у них родился мальчик но в полном составе их семью можно было увидеть крайне редко. Мелвин старался держать детей подальше от репортеров и шумихи, хотя, учитывая популярность лис, сделать это было нелегко. Лис была так красива, что фотографы следовали за ней по пятам. Рыжеволосая, с большими голубыми глазами и матово-белой кожей, Она имела фигуру, от которой мужчины рыдали. Элизабет принимала активное участие в борьбе за права женщин и занималась филантропией. В конце концов, они приобрели дом в Бел-Эйр и ранчо неподалеку от Санта-Барбары. Мелвин был идеальным семьянином. Вообще он был очень заботлив по натуре, все говорили, что работать с ним все равно, что быть членом его семьи. Он заботился о людях, был очень душевным человеком, обожал лис и своих детей. Каждый год они путешествовали по Европе, а в 1969 году отправились всем семейством в Израиль. Это была незабываемая поездка. Эмэл ужасно злился, когда ему пришлось вернуться в Лос-Анджелес на совещание в телекомпании. Руководство посчитало его присутствие обязательным. Он оставил лис и детей в Тель-Авиве и пообещал вернуться через четыре дня. Так он рассчитывал. Но на работе оказалось гораздо больше сложностей, чем он ожидал. Возникли проблемы с его сериалом. В конце концов он оставил надежду вернуться в Израиль и велел Лис лететь домой, но она хотела еще пару дней побыть в Париже, как они и планировали на конец их путешествия. Ей было жаль разочаровывать детей. Они садились в самолет авиакомпании «Эл-Ал», а у Мэл в это время снова было совещание в телекомпании И ему не давало покоя странное чувство беспокойства. Он посматривал на часы и думал, не поздно ли им позвонить и посоветовать лететь рейсом Air France или другой компании. Потом стал упрекать себя, что зря беспокоиться за них.